— Вам сказали, Николай Николаевич, где ваше Сонечка? — Под землю отдыхать пошла. Это, милый мой, не парадокс, а факт. Поразительно. Советского человека и под землю. Как пещерного предка в пещеру. Чертыханов сорвал с плеча автомат. — Товарищ капитан, я не могу больше слушать его, — прохрипел он, задыхаясь. — Это же закругленный контрик, вражеский агент. «Нет, товарищ боец, ошиблись!» Петр Филиппович тоненько засмеялся, мотая головой, блестя стеклами пенсте. «Я не контриг и не агент. Я старый московский обыватель, который любит порассуждать. Мы много самообольщались, и я, поверьте, самообольщался. Но немцы одним июньским утром хмель из головы вышибли, Я протрезвел, как, впрочем, протрезвели и вы, молодые люди. Что же дальше, спросил я, внимательно выслушав его. Вывод какой? Пропала советская власть, да? Петр Филиппович резко откинул голову, как от удара в подбородок. Некоторое время разглядывал меня с надменной улыбкой, затем качнулся ко мне. — Вот этот молодец с автоматом, — он взмахнул рукой на Чертыханова, — обвинил меня в том, что я вражеский агент. Я не обиделся на него. Это так же нелепо, как если бы он назвал меня, ну, скажем, марсианином. Он, как всякий страдающий отсутствием интеллекта, премолинеен. — Но вы меня оскорбили, уважаемый. Разве я сказал, что советская власть погибнет? Подумаешь, немцы со своим сумасшедшим фюрером. Весь мир опрокинется, и тогда выстоим. Остановитесь, Петр Филиппович, простонал браслет Пожалуйста, голова кругом идет. Тетя Клава проговорила строго и с осуждением. И вправду, чего ты прицепился к ребятам? Очень нужны им твои росказни. Иди пей кофе, подала «Спасибо, Клавдия Никифоровна!» — с подчеркнутой учтивостью сказал Петр Филиппович и удалился к себе пить кофе и размышлять о судьбах человечества. Чертыханов хмыкнул и покрутил указательным пальцем возле своего виска. «А он у вас псих!» «Что делать?» — обхватив голову руками, браслетов тихо раскачивался из стороны в сторону. «Не выдержит она! Где ее искать теперь?» Я взглянул на его склоненную голову, на проступающие под шинелью острые лопатки, и ссаднище чувство неприязни к нему сменилось жалостью. Он не был виноват в том, что немцы подошли к Москве, что жена его в этот страшный момент оказалась больной, и что на руках у нее крохотное существо дочка. Я тронул его за плечо. — Николай Николаевич, нельзя же так. Возьмите себя в руки. И спросил у тети Клавы. — В какое метро она ушла? — К зацепе, в новое, еще не достроенное. — Ближе-то нет. — Найдем, товарищ комиссар, — сказал Чертыханов уверенно. — Из-под земли достанем. — Вы так думаете? Браслетов встал и с надеждой посмотрел на Прокофья. — Как по нотам. «Зря времени терять не следует!» Чертыханов простился с тетей Клавой. «Счастливо оставаться, мамаша! Не жалейте кофе для интеллигента!» Он указал на дверь, за которой находился Петр Филиппович, и добавил громко. «Гнилого интеллигента!» Старый московский обыватель сильно обидел Прокофья, назвав его прямолинейным. «Мы вышли из подъезда во двор». Тележки и тачки здесь стояли рядами, нагруженные мешками и чемоданами, прочно увязанные веревками. Попадались даже детские коляски, доверху заваленные кульками и пакетами. Во дворе дежурили молчаливые женщины, зябко кутали лица в шестяные платки, в меховые воротники. Небо над городом было исхлестано голубыми прожекторами-струями. В их свете клубились тучи с фиолетовыми краями. Изредка тучи прошивались сверкающими строчками трассирующих пуль. Где-то высоко окружились самолеты, и где-то далеко стреляли зенитки. Вокруг листопадом осыпались белее во тьме четвертушки бумаги, вражеские листовки, сброшенные с самолетов. Я поднял несколько штук. Прокофий осветил фонариком, и я прочитал. «Москвичи! Советская оборона прорвана доблестными немецкими войсками на всем фронте. Завтра немецкая армия вступит в Москву. Оказывать сопротивление бесполезно. Оно вызовет излишнее и ненужное кровопролитие. В метро не укрывайтесь. Метро будет взорвано и залито водой». «А ведь могут взорвать, а?» Страшные мысли это как бы парализовало Браслетова. Он стоял, остолбенев, затем снял фуражку и вытер вспотевший лоб. Для этих зверей нет ничего святого, как вы думаете? Могут, конечно, сказал я. Взорвать все можно, но не взорвут. Не так это просто взорвать и затопить метро. А почему нет, допытывался Браслетов. Кинут большую бомбу в Москву-реку, пробухают дыру, и вода ринется в тоннеле. Своими причитаниями и жалобами он опять вызвал у меня неприязнь. Мне хотелось накричать на него, пристыдить. Ты видишь свою жену каждый день, а я вообще не знаю, где моя жена и что с ней. Мы приблизились к станции метро, неосвещенной и недостроенной. Война застала ее в самом разгаре работ Прошли в полутемный вестибюль, где толпились люди, теснясь к спуску в шахту. Пахло мокрой известью стоялой водой. Я взглянул в наклонный ствол шахты и ахнул. Взгляд упал в бездонную глубину, в кромешную темень. Несколько лампочек не могли пробить мрака. На месте будущих эскалаторов были наскоро сколочены деревянные лестницы с шаткими перилами. Лестницы как бы засасывали вниз, и люди, спускаясь, со страхом ступали по ступенькам, словно боялись, что оттуда, из-под не будет возврата. «Здесь ее нет», — сказал Браслетов, проталкиваясь к нам. «Внизу, наверное. Сойдем вниз», — сказал я. Лестница с зыбкими ступенями казалась бесконечной. Чем ниже мы спускались, тем становилось глуше и теснее сердцу. Жизнь оставалась где-то далеко наверху. Чертыханов, идущий впереди меня, поддерживал какую-то старушку, которая вцепилась в рукав его шинели. К груди она туго прижимала маленький узелок. — Не притомились, товарищ капитан? заботливо справился чертыханов обернувшись ко мне наверное таким путем вводили грешников в ад шагай шагай сказал я после поговоришь наконец лестница кончилась и мы очутились на площадке будущей подземной станции лампочки освещали длинные ряды деревянных топчинов и скамеек а на топчинах людей Люди лежали по одному и по двое, спали, читали книги, размышляли над шахматными комбинациями или просто сидели, оцепенело, уставившись в одну точку. Старики, женщины, мужчины. В узеньких проходах ребятишки ухитрялись играть в скакалки. Под топчанами узлы, обувь, кошелки с едой. Разговаривали в полголоса, точно находились в публичной библиотеке или в склепе, пугливо прислушивались к чему-то, хотя ни один звук не мог пробиться сюда сверху. Надо всем этим тяжело и угрюмо нависали своды десятки метров земляного пласта. Браслетов растерянно и с тоскливой надеждой оглядывал до отказа забитой людьми помещение. Пройти сквозь эту тесноту было невозможно. Чертыханов попросил. «Нарисуйте портрет вашей супруги, товарищ комиссар. Вы ее сразу узнаете», — быстро отозвался Браслетов. «Она черненькая такая, привлекательная, с ребеночком». «Найдем раз привлекательное», — заверил Прокофьев. «Следуйте за мной». Он прокладывал нам путь. Его огромные сапожищи ступали между узлов, между колен спящих, с предельной осторожностью. Только слышалось изысканно вежливое, почти заискивающее. «Извиняюсь, мамаша, чуть-чуть вас потревожу. Простите, товарищ, возьмите чемоданчик на руки на секунду. Уберите, бабуся, драгоценности, не раздавить бы. Посторонись, детка, вот сюда, к стенке. А, какие глазки!» с такими глазками да в такую глубину, поэтому так темно наверху стало.